Глава одиннадцатая. Засада — это вроде сюрприза. винни -пух. Осторожно выглядываю из-за камня. Вот они. Приперлись, голубчики. Вовремя же наши рунные мастера тут всё закончили. Отряд орков появился примерно через 20 минут после того, как громовой аркан был готов. Внимательно осматриваю скопление врагов. Так-так. Похоже, никаких сюрпризов не ожидается. Как и говорил Вигомар. Разномастно вооруженных орков примерно тысячи голов и 18 троллей с дубинами. Быстро двигаются. Спешат по нашим следам каннибалы хреновы. Сейчас мы им устроим сюрприз. Враги топают по дороге с видом хозяев. Совсем страх потеряли мартышки бешеные. Даже по сторонам особо не смотрят. Че там, пусть их все боятся. Еще бы, такая силища тут сейчас прет по горной трассе. Враги идут плотной группой, слегка растянувшейся вдоль дороги. На армию это мало похоже. Никаких разведывательных дозоров не видно. Со стороны они больше напоминают толпу. Огромную, агрессивную, вооруженную толпу без башенных отморозков. Фигуры троллей, возвышающиеся то тут, то там над головами орков, вносят в эту массовку непередаваемый колорит. Гляжу на приближающихся врагов, и чувствую, как в груди зарождается знакомый охотничий азарт. В засадах мне в свое время пришлось посидеть. Не все они были результативны. Не все. Но если удавалось застать противника врасплох, то веселье получалось знатное. Всяко лучше сидеть в засаде, чем самому в нее угодить. Беспечны орки все ближе и ближе. Сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас, сейчас. От момента, когда мы им качественно и технично засадим по самые гланды, нас отделяют считанные мгновения, которые быстро истекают. Три, два, один. Дядя Дунутран, лежавший рядом со мной, резко встает и подносит губам украшенный золотом боевой сигнальный рог. Гулкий звук рога начинает плыть над дорогой, отражаясь от скал. Вражеский отряд застывает на месте, как будто натолкнувшись на невидимую стену. «Нет!» Тут нет никакой магии. Просто наши враги опешили от неожиданности. На скале, нависающей над дорогой, спокойно сидел гном с пышной бородой, посеребрённой сединой. Он с какой-то тихой грустью рассматривал горный пейзаж, окружающий его. Глядел на проплывающие мимо облака, на робкую весеннюю траву, пробивающуюся сквозь камни. Он прощался с этим миром и вспоминал тех, кто ушел за кромку раньше него. Лицо его было спокойным и умиротворенным. Скоро он попадет в божественные чертоги, где опять увидит свою любимую жену и двоих детей-близнецов. Он помнил, как их потерял. Видел, как они гибли от рук кровожадных дикарей. Тогда он не успел их спасти. И это знание терзало его душу такой непередаваемой болью. Но теперь у него есть возможность отомстить. Говорят, что месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. Может, это и так. Но ему хотелось мстить уже здесь и сейчас. По горячим следам, не откладывая это дело в долгий ящик. Убивать ненавистных орков, отнявших у него самое дорогое. Убивать, убивать, убивать их как можно больше. Уничтожать тварей, карать. И сейчас он был готов карать. Старина Вигомар заверил его, что он — хиграмер сын Болига, сможет уничтожить аж несколько сотен врагов за раз. И если ради этого надо умереть, то он согласен это сделать. Он и так был готов к смерти ради клана Дронт. Он перестал бояться смерти в тот самый миг, когда увидел гибель своих близких. Хиграмер всегда жил только ради клана и семьи. Семью у него отняли. Остался только клан, которому сейчас угрожали те, кто отнял его близких. В груди всколыхнулась дикая злоба. «Скоро он сможет отомстить. Уже скоро». Внезапно над горами разнесся раскатистый и сочный звук боевого рога. Хиграмер улыбнулся и подхватил ритуальный кинжал, лежащий рядом на камне. «Пора». Слегка изогнутым, тускло светящимся от магии лезвием, он полоснул себя по левой ладони. На рунную печать упали рябиновые капли крови. Гном даже не поморщился от боли. Вместо этого он что-то зашептал и начал раскачиваться, как в трансе. Кровь из рассеченной ладони лилась на начавшую светиться печать, вырезанную на скале. С каждым его словом клинок в его руке светился все сильнее. Наконец, произнеся последнюю фразу, рунный мастер-хиграмер медленно опустился на колени прямо в центре сверкающей магии рунной печати и с размаху вонзил ритуальный кинжал себе прямо в сердце. На лице его застыла счастливая улыбка. Он отомстил. Я наблюдал, как, услышав звук рога, орки и тролли настороженно замерли. Многие из них повернули взгляд в нашу сторону. Они с опаской смотрели настоящего в полный рост дядю Дунутрана, увлеченно трубящего в рог, и почему-то нападать не спешили. Это наваждение длилось меньше минуты. Тысяча орков, примерно плюс-минус сотня, и 18 троллей все это время просто стояли и пялились на одинокого гнома, застывшего на вершине придорожного холма и играющего на сигнальном боевом роге. Серьеалистичная картина маслом. Внезапно окружающий нас мир содрогнулся от ужасающего грохота. Я бросил взгляд на источник звука и удовлетворенно хмыкнул. Сработало. Громовой аркан был только что приведен в действие. Большие рунные печати взорвались не хуже мощных фугасов. Скальный выступ, нависающий над дорогой, В долю секунды превратился в огромное облако скальных обломков и пыли, которое накрыло врагов, стоявших внизу. Удар каменной лавины пришелся прямо по центру скопления противника. Примерно половина врагов одним ударом была выведена из строя. Орки и тролли, шедшие в арьергарде, с ужасом ринулись прочь, бросая оружие и щиты. У воинов Орды своеобразная мораль. Они храбры, когда их гораздо больше, чем врагов, Да и шаманы с вождями есть рядом. Оказывают поддержку и вдохновляют на подвиги. Но стоит только оркам понести большие потери, как у них тут же падает боевой дух. Вот тогда-то храбрые орки превращаются в испуганных зайцев и начинают разбегаться в разные стороны. Но тролли, несмотря на свою непроходимую тупость, тоже подвержены стадному инстинкту. Когда толпа орков обращается в паническое бегство, Тролли тоже подчиняются этому порыву и удирают еще быстрее, чем их мелкие, по меркам тролли, конечно же, соратники. А если уж за одну вождь с шаманами погибают, то остановить и сплотить паникующих бойцов становится некому. Поэтому не было ничего удивительного в том, что вражеский арьергард предпочел драпануть практически сразу. Против них только что применили какую-то жуткую магию, убившую большую кучу их соратников. Вожди и шаманы, шедшие в центре вражеской колонны, погибли одними из первых. Тут думать не надо. Тут бежать надо, бежать. А вот тем, кто был в авангарде, их тут примерно сотня уцелела, повезло меньше. Они рады бы драпануть, но это стало несколько проблематично. Позади только что с жутким грохотом рухнула огромная скала. В ту сторону орки, шедшие в авангарде, ни за какие сокровища мира не стали бы убегать. На каменистые холмы справа и слева от дороги так просто не залезешь. Пока орки и немногочисленные тролли приходили в себя, мы атаковали. Повинуясь командам сигнального рога, на дорогу перед опешившими врагами, шедшими в авангарде, начали выбегать воины гномов. С придорожных холмов стали стрелять арбалетчики и долбить магии рунные мастера. Я тоже в стороне не остался и запустил по противнику парочку гранат. Причем целился в немногочисленных шаманов-орков, стоявших плотной группой. Их было легко различить в толпе воинов по ярким пестрым нарядам и причудливым посохам. Для меня эти кадры были самыми опасными противниками. Я хорошо помню того летающего ужастика, которого такой вот шаман на меня натравил. Ну их нафиг. Бронепоезда надо уничтожать, пока они еще самовары. Этих магических перцев я накрыл с первого же залпа. У них там даже вроде бы были какие-то магические щиты, но их это не спасло. Первая моя граната погасила все щиты вражеских магов, а вторая добила всех, кто мог там уцелеть. Да уж, а первой стихии это всекает, не хуже гранатомета. Покончив с шаманами, я начал пулять магией по простым вражеским воинам, стараясь при этом уничтожать троллей. Кстати, тролли как у орки погибали почти мгновенно, превращаясь в пепел от соприкосновения с первой стихией. В ближний бой я пока решил не лезть. Фехтовальщик из меня не самый лучший, а ускорение врубать по понятным причинам опасаюсь. Нет, я лучше издалека отработаю магией по охреневающему от такого развития событий противнику. Без особого фанатизма, чтоб, не дай бог, снова не истощить свой резерв и не словить магический откат. Задолбался я уже так часто сознание терять. Да и хранитель он бурчит, чтобы я не сильно напрягался и пока поберег себя. «Типа тут и без моего ненужного героизма справиться». «Что ж, тут я с ним согласен». Гномы прекрасно справлялись. Воины нашего клана, выскочившие на дорогу перед опешившими врагами, быстро построились и застыли на месте ровными шеренгами, ощетинившимися острой гномьей сталью. В атаку они пока не совались. А вот арбалетчики и рунные маги с холмов на флангах продолжали интенсивный обстрел противника из своих арбалетов и магических дальнобойных артефактов. Ряды орков стремительно таяли, а гномы при этом не несли никаких потерь. Большинство врагов дрогнули и мечтали только о том, чтобы спастись. Правда, не все из них оказались трусами. Несколько берсерков и один тролль кинулись в атаку на ближайшего видимого противника. То есть на монолитный строй гномьих воинов, спокойно стоящие впереди на дороге. Израненные злые берсерки — С диким ревом ринулись на гномью баталию, как бык на красную тряпку. Позади них упорно ковылял тролль, утыканный арбалетными болтами. Нет, мы так не договаривались. Вон у него какая дубина. Ещё покалечит кого. Прицеливаюсь и метаю в этого волосатого гиганта снежок. Сгусток черного с фиолетовыми сполохами пламени размером с кулак ударил точно между лопаток тролля. Есть контакт. Мгновение, и от грозного волосатика осталась только корявая дубина из каменного дерева. И большое количество пепла, тут же развеявшегося по ветру. Вырвавшиеся вперед в едином порыве берсерки не заметили потерю бойца, и ярсно ревя с разгона налетели на гномий строй. Воины нашего клана четко отработанными движениями приняли атакующих орков на острия Визарм, а затем методично изрубили в кровавый фарш, Больше их никто не пытался атаковать. Храбрецы все кончились. Врагов на дороге к тому моменту осталось совсем мало. И при этом почти все они были сильно изранены. Внезапно над полем боя опять раздался гулкий голос боевого рога. «Ох!» — проревел боевой клич, и строй гномих воинов размеренным шагом двинулся на уцелевших врагов. Услышав рог, в свою очередь, все наши арбалетчики и рунные мастера прекратили стрельбу. Увидев это, я удовлетворенно кивнул. Правильно, а то еще по своим попадут. Тем временем воины клана дрон стали добивать оставшихся орков. Все тролли к этому моменту были уже мертвы. Разъяренные гномы врагов в плен не брали и убивали, не давая никому пощады. Раненых орков тоже не жалели. В принципе, тут я их понимаю. И парни в своем праве. Здесь милосердие неуместно. Эти вот ордынцы шли нас убивать. Всех. И женщин и детей. У них рука бы не дрогнула. Таких врагов нельзя оставлять в живых. Орки этого все равно не оценят, и, даже будучи ранеными, могут вонзить нож вам в спину при любом удобном случае. Да, я не трепетный борец за права фашистов, террористов и прочих моральных уродов. Сколько их в свое время законтролил, вот так же? Не помню. Со счета сбился. Вообще-то, считать, сколько ты убил врагов не стоит. Плохая примета. Это как на рыбалке. Там тоже не надо считать пойманную рыбу, а то клёв прекратится. Может быть, это и глупые суеверия, но я предпочитаю свои добытые скальпы не пересчитывать. Кстати, помните, я говорил о том, что нож в современной войне совершенно не нужен? Был неправ. Вот в таких случаях он просто незаменим. Не тратит же патроны на всякую падаль. Так вот, потратишь патрон, а он тебе потом в бою понадобится, а его не будет. Поэтому врага лучше добивать ножом. Хотя не всем это под силу. Я вот тоже поначалу тяжело осваивался. А потом ничего, привык, втянулся. Рука не дрожала. Считаете меня монстром? Ню-ню. У вас свой взгляд на мир, а у меня свой. Я думаю так, если ты взял в руки оружие и начал убивать других, то нечего потом ждать пощады и ныть, когда тебе не повезет на поле боя. Еще спросите, при чем тут орки и террористы с фашистами? Да при том самом. И те, и другие убивают мирных жителей, совершенно не задумываясь. Для меня эти выродки все на одно лицо. Таких надо уничтожать, как бешеных животных, если они ведут себя, как бешеные твари, думают, как бешеные твари, и действуют, как бешеные твари. Значит, они и есть бешеные твари, подлежащие уничтожению». «Если я сегодня сотру хотя бы одного такого смрадного гада с лица земли, то день мой будет не зря прожит». Так один мой знакомый снайпер говорил еще в той жизни, на земле. и Я с ним согласен. Долг хороших людей делать этот мир чище и лучше. И чем в мире будет меньше моральных уродов, тем он будет чище и светлее. Может, это и звучит по-детски наивно, но я в это верю. Я не только верил, но и действовал а не рассуждал о несправедливости мира, лежа на диване. Я действовал и пытался сделать мир чище, уничтожая тех, кто распространяет тьму и ненависть. Может, это было глупо, наивно и неэффективно, но я это делал сам, своими руками. Не сидел на попе ровно и не ворчал у телевизора, как большинство недовольных жизнью обывателей, а просто делал «делай, что должен, и будь, что будет». Я помню, раньше читал книги про попаданцев, которые попадали в другой мир и начинали там такую дикую хрень творить. Из воспитанных продавцов компьютеров и недоучившихся студентов у авторов такие серийные маньяки с фантазийным уклоном получались потом. И разные нечеловеческие магические эксперименты на людях они проводили, и человеческие жертвы они приносили, и убивали сотни невинных разумных, и творили еще кучу разного кровавого дерьма. При этом авторы так любовно описывали своих героев и все их отвратительные поступки, упорно пытаясь доказать их няшность и пушистость. Ах, какой же милашка этот очередной темный маг, практикующий кровавые ритуалы. Или некромант, проводящий смертельные эксперименты на бесправных рабах. Или полудемон, убивающий без разбора всех, кто ему не понравился. Или миляга-вампир, пьющий кровь у всех подряд. Или просто очередной темный властелин, относящийся к разумным как куклам. Для него они пыли вещи. Подобные сюжеты меня просто выбешивали. Особенно, когда такие вот писаки начинали упорно доказывать, что черное — это белое, а добро есть зло. Типа, эти вот главные герои все из себя оказываются такие правильные, с их жертвоприношениями, кровавыми ритуалами и массовыми убийствами невинных. А все вокруг них такие гады. Ну, прям такие гады. Это все они заставляют белых лапушек с тонкой душевной организацией творить весь этот кровавый хаос. ай ай ай Какие люди кругом нехорошие, а наш очередной некромант, вампир или темный маг, нужно подчеркнуть, но ну такой пусечка и просто хороший человек. Не понимаю я такого подхода, не понимаю, и все тут. Таких вот героев надо за усы до морды об стену раз нацать. Затем переехать танком пару раз а потом контрольный выстрел в голову. И тело сжечь для верности. А то магическая медицина, она такая. Прям чудеса творит, еще вылечит уродов. Но зачем? Зачем воспевать расчетливых и умненьких кровавых ублюдков? пярить зло в чистом виде? Может, так эти совсем неуважаемые мною авторы выражали свои тайные мечты? Типа «я тайный маньяк и садист». И мне очень хочется сделать нечто запредельно гнусное, чтобы общество содрогнулось от отвращения. Но я трус, и я боюсь. Поэтому лучше напишу об этом в книге. Чтобы никто не догадался. Так что ли? По-другому эту ненормальную тягу к воспеванию зла я просто понять не могу. Я и сам не ангел, на моих руках много крови. Но я, как один киногерой из голливудского боевика, всегда старался убивать только плохих. Надеюсь, и дальше не сворачивать с этого пути. Наверное, в первый раз искренне поблагодарил бога-шутника Гимтоша за то, что он поспособствовал моему вселению именно в гнома, а не в орка или того хуже в тролля. Вот это был бы полный пи-финиш. Я бы среди каннибалов, поклоняющихся демонам и промышляющих кровавыми жертвоприношениями разумных, точно не прижился».